Капитан Кастаньос не стал утруждать себя оправданиями. Он придерживался особой теории, согласно которой те, кто уверял, будто никогда не лжёт, как раз лгали больше всех, поскольку такое категоричное и нелепое утверждение содержало в себе заведомую ложь. Он считал, что человек лжив от природы, более того, зачастую отступает от правды сам того не осознавая. Поэтому капитан совершенно откровенно признался, что согласился от отправиться к чёрту на кулички только потому, что его непосредственные начальники, полковник Сарие и майор Бермехов, убедили его, будто не пройдёт и года, как все трое сказочно разбогатеют. Единственное, на чём можно разжиться на забытом Богом утёсе это чёртов пурпур, который сейчас стоит дороже золота и даже алмазов. Уверяю тебя, никого не волнуют, станут ли местные жители христианами, так же как будет реять над островом наш флаг или нет. Брата Бернардино волнует, станут ли туземцы христианами, а мне важно, чтобы флаг развевался, ответил ему обескураженный лейтенант, не веря своим ушам. Брат Бернардино, тютя в сутане, а ты тютя в доспехах, бысуля. мало ни смутившись, ответил капитан. А недотёпы всегда являются плохой компанией. Не даром же гласит старая пословица: опасен тот, кому медаль милее серебряной монеты. Капитан отклонился назад, положил ноги в огромных сапогах на стол и дружелюбно улыбнулся, прежде чем завершить: они представляют опасность для себя самих, но в первую очередь для нас. Я, как мусоршан, не улыбается менять свою шкуру на медаль. И заруби себе на носу, баясуля, на этом острове нет медалей, только монеты. Но я согласился с назначением не ради первого и не ради второго, возразил его заместитель, который всячески старался не дать выхода переполнявшему его возмущению. Я приехал сюда, потому что в этом состоит мой долг. Поверь моему опыту, Боисуля. Из-за чувства долга лишь задолжаешь всем, не расплатишься. А меня кредиторы просто сосвиту сживают. Вот я и решил принять щедрое предложение, чтобы по возвращении домой не вздрагивать от каждого стука в дверь. Он сделал длинную паузу. посмотрел на своего подчинённого, пытаясь предугадать его ответ ещё до того, как задаст вопрос, и наконец решился бросить ему в лицо словно перчатку: "Что думаешь делать?" "Вы о чём?" "О том, чтобы выбросить из головы медали и подумать о монетах. Сам видишь, у тебя всего две возможности. Либо остаться помогать в деле и получать свою долю от доходов, либо продолжать чертить подробную карту острова. Он подмигнул ему с заговорщическим видом. Вот выбрал бы картографию, тогда в случае чего были бы взятки гладкие. Мол, какой из тебя спрос? Ты лишь выполнял приказ. Приказ. который уже стоил жизни трём подчиненным, напомнил ему собеседник. Капитан ответил с наглой ухмылкой: "Надеюсь, что четырём. Вот поймаю я ящерицу и вздерну его как дезертира. Остров-то не Бог весь какой большой, особенно не спрячешься, будь ты хоть 100 раз ящерицей". Он снял ноги со стола, принял нормальную позу, словно считая, что отдает этим дань памяти погибшим, и добавил «Клянусь тебе, Боисуля, что у меня и в мыслях не было причинить зло этим парням. Но ведь в здешних краях море способно взъерепениться в самый неподходящий момент. Случилось то, что случилось, и точка. Что ты решил?» «Сосредоточусь на картографии». «Я так и думал», — как ни в чем не бывало, — сказал капитан. «Если я чему и научился за столько лет, что командую, так это отличать подлеца от кабальеру. И хочешь, не хочешь, а приходится признать, что ты не мой человек. Поэтому дам тебе совет, который ты должен расценивать как приказ». Держись подальше от лагеря вместе со своей красоткой жёнушкой. Не суй нос в мои дела и наслаждайся долгим медовым месяцем, пока всё не закончится. Он направил на него конец хлыста, с которым не расставался, и спросил, словно давая понять, что разговор закончен: "Вопросы есть? Только один. Могу ли я взять с собой Бруно сегодня густо и Аман Севареса?" Они в твоём полном распоряжении, ответил тот, махнув рукой, явно выражая презрение. Гляди только, чтобы они у тебя не потонули, а то у нас людей не хватает. Юный лейтенант Гонсало Боеса покинул грязную хижину, на стенах которой весело дюжина бурдыков из козьих шкур, наполненных тошнотворной краской с зубовным скрежетом и сжатыми кулаками. Правда, он поздравил себя с тем, что сумел устоять перед искушением выхватить шпагу и одним ударом поразить мерзавца в самое сердце. Ему было необходимо вобрать в лёгкие свежего воздуха, поэтому он решил взобраться на скалу, возвышавшуюся над пропастью. С её вершины просматривалась большая часть острова. И он сидел там, пытаясь успокоиться и привести мысли в порядок, до тех пор, пока не подошёл озабоченный комар, который опустился перед ним на корточки и без всяких предисловий спросил, что будешь делать? Продолжать чертить проклятую карту? Последовал сухой и жёлчный ответ. И оставишь моих сородичей в руках этого сукиного сына? Когда это они успели стать твоими сородичами? удивлённо спросил антикерец Ты же всё время твердил, что чувствуешь себя скорее андалусцем, чем островитянином. Что островитянин, что андалусец, чувства-то испытываешь одинаковые, когда понимаешь, что капитаны двое его сержанты, которые на самом деле всего лишь наёмные убийцы, собираются превратить это место в ад, распилевают женщин, развращают мужчин, а в итоге всех их сделают рабами, как когда-то меня и все из-за своей неуемной жадности. Он глубоко вздохнул и с горечью заключил — пурпурная мантия превратится в саван этого острова. — А что ты от меня хочешь? Мятеж карается виселицей. Переводчик поднялся, посмотрел вдаль, несколько раз едва заметно кивнул головой и, наконец, сказал с абсолютным смирением — Понимаю. Это значило бы слишком многого требовать от человека, у которого такая прелестная жена и вся жизнь впереди. Он обернулся, чтобы взглянуть в глаза собеседнику и спросил: "На ну что можем предпринять против такой вот банды преступников мы с монашком? Ничего? Разве это справедливо, когда служишь в армии Самое скверное это то, что, приняв присягу, предоставляешь своим командирам право решать, что справедливо, а что нет, но обещаешь, что когда придёт время, я потребую, чтобы они понесли заслуженные наказания. Но тогда уже будет слишком поздно. Глупо после драки кулаками махать. А что тут можно сделать? поинтересовался лейтенант. В его голосе слышалось явное бессилие. Ведь мало того, что мне, военному человеку, пришлось бы сознательно встать на путь мятежа, тут есть еще и тактическая проблема. На какие силы мы могли бы рассчитывать, выступив против тех, кого ты так точно назвал бандой преступников? Полагаю, что Бениган встанет на нашу сторону. Это только твои домыслы. Но даже если бы это было так, и пролилось бы море крови, что сталось бы... с моей честью и честью моей семьи окажись я предводителем мятежа против короны да уж попал ты в передрягу изрёк монсьенёр Косорло наморщив лоб словно желая показать будто не знает что и думать обо всём услышанном кое-кто на моей памяти оказался на шефоте за гораздо меньшее преступление поднять мятеж против корон, упаси боже. А как бы ты поступил? Ах, оставь, Гонсало, не заманивай меня в ловушку, запротестовал собеседник. Ты описал мне ситуацию, в которой никому не хотелось бы оказаться, поэтому я не готов дать тебе поспешный ответ. Вот ты и там был, к тому же у тебя было предостаточно времени, чтобы об этом подумать, и то не сумел его найти. Или я Ошибаюсь? Нет, согласился хозяин дома. Ты не ошибаешься. Как тут можно было ошибиться, зная, что в те далёкие времена лейтенант Боесса был честным и порывистым юношей, которого возмущало поведение товарищей по оружию. Его первым желанием было высказать всё в лицо своему командиру, однако, несмотря на молодость, Ему хватило ума сообразить, что надежды на успех весьма ничтожны при том, что он рискует вызвать кровопролитие. Позже ночью он попытался объяснить Гарси, что им следует держаться подальше от лагеря, в противном случае их жизни подвергнутся серьёзной опасности. И её ответ поразил его до глубины души. Смерть есть то единственное, что войдя в домашний очаг оставляет пустоту, шептала она, ласкаясь. Если бы тебя убили, я бы бросилась в бездонную пропасть и всё же я не могу понять, почему ты обязан повиноваться человеку, который не умеет управлять. Это нелепо. Женщина с самого рождения привыкла к тому, что правителей выбирают среди наиболее рассудительных членов общества, и у неё в голове просто не укладывалось, как это взрослый человек способен подчиняться нелепым приказам, закрыв глаза на то, что острову грозит катастрофа масштаб, который невозможно себе представить. Однако совсем уж непонятно было другое. Оказалось, что по ту сторону океана законы диктовали не самые здравомыслящие а самые могущественные члены общества. В мире, который сам себя считал цивилизованным, жажда власти, как правило, одерживала верх над жадностью просто потому, что деньги не всегда позволяли получить власть, тогда как власть имущие очень часто имели возможность завладеть богатствами. Его измученный муж, лейтенант Гонсало Баэса, не стал бы изводиться по поводу того, что капитан Кастаниос наживается на изготовлении вонючей бурды на потребу короля мы кардиналом, ослеплённым собственным величием, если бы это никому не причиняло вреда, но ведь это было не так. Вместо того, чтобы завести на остров рабочих и платить им за неприятную работу, Капитан предпочёл вовлечь в свои дела туземцев, соблазнив их побрикушками, да вдобавок расходовал их воду, без которой в дальнейшем они не смогут выжить. Если, как уверял старейшина Тинаро, вот-вот начнётся период суровой засухи, и йэро, где воды и без того было мало, не справится с таким потреблением. Остров, лежащий на самом краю, известного всем мира, позволил выжить человеку-охотнику, человеку-пастуху и даже человеку-земледельцу, но не прошло и месяца со дня прибытия человека-фабриканта, как тот создал угрозу для всего живого. Я причувствовал, что если покину лагерь, безумная пурпуровая лихорадка в конце концов приведёт к катастрофе. наконец проговорил генерал, опустив голову, словно не решаясь взглянуть в лицо своему старому другу. По сведениям, которые сламному Бруну сегодня густо удалось получить у своих сослуживцев, Костаньос расставил на утёсах наблюдателей в ожидании судёномшка с новым грузом побрикушек. На обратном пути оно должно было завести первую партию краски на Лансароты где один из дружков капитана, полковник Сария, который вроде как командовал там военным постом, готовил переброску груза на африканский берег, а затем во Францию. То есть ты намекаешь на то, что группа офицеров вела продуманную до мелочей нелегальную торговлю на основе обмена побрякушек на пурпур, вовлекая в это подчиненных и используя корабли военного флота? «Я не намекаю, а утверждаю. И точно знаю, что по крайней мере двадцать бурдюков достигли нормандских красилин без ведома испанской короны, которая не получила с этого никакого дохода». «Но ведь это измена!» Не выдержав, воскликнул прилад. «Ты думаешь, я этого не понял с самого первого момента?» Тут же отозвался генерал. Но что я мог поделать и кому мне было об этом докладывать, если главный соучастник представлял высшую власть на острове? Что и говорить о сложные положения, и должен признать, что ты действовал правильно, когда не пошёл на преступление и не стал поднимать мятеж против командира. А стоило, поскольку тогда я бы один отвечал за последствия. Как показывает развитие событий, из-за моего малодушия пострадали многие. Мы слишком часто склонны преувеличивать свою вину, заметил монсьеньор Касорла. Казалось ему неловко или он смущён темой разговора. Для порядочного человека не существует более строгого судии, чем его собственная совесть, и боюсь, Что это как раз твой случай? Что мы склонны преувеличивать? Возмутился собеседник. Какое уж тут преувеличение? Когда это на самом деле многим стоило жизни среди прочих моей собственной жене и ребёнку, которого мы ждали. Что, по-твоему, может быть хуже? На этот раз он не получил ответа, поскольку и так было ясно, что ничего не может сравниться с потерей тех, кого любишь. Беды точно так же, как грозы, становятся ещё тягостнее, когда их предчувствуют. Особенно если человек не в силах их избежать. Он страдает в виде, как они надвигаются, страдает, когда они на него обрушиваются, и его страдание растягивается на долгие годы, поскольку он не перестаёт себя спрашивать о причинах своего бессилия. На следующий день молодой лейтенант отправился назад на побережье в компании Гарсы, Амансио Ареса и Бруно Сьондегуста. хотя и испытывал тягостные чувства, что предаёт многих людей. А тут ещё брат Бернардино де Ансуага до последнего момента умолял не бросать его одного. Несчастный доминиканец был убеждён, что его апостольская миссия обречена на провал с того момента, когда островитяне волей и неволей пришли к выводу, что чужеземцы высадились на их берегах, вовсе не с намерением им помочь, а чтобы конфликтовать друг с другом и лишить их самого необходимого — воды. Объем воды в источнике и рядом с лагерем уменьшился наполовину из-за того, что с каждым днем ее требовалось все больше, поскольку постоянно прибывали новые мешки с архилом. В то же время капитан Кастанес одарял блескутом ткани всякого, кто приносил сосуд с протухшей мочой. Если меня когда-нибудь рукоположат в кардиналы, я буду одеваться в зелёное, потому что не желаю без конца принюхиваться к мантии. Мне неожиданно заявил монсьенёр Косорло, его шутливый тон не вязался с ситуацией и почувствовав это, он поспешно добавил: "Извини, Просто вся эта история с Архилом настолько необычна, что я не перестаю удивляться. Кто мог подумать, что вещество, столь мало где пригодное, станет главной целью высадки военного отряда на самый удалённый из известных островов? За всем ведь стоит жадность, дорогой друг. В конце концов, пурпур -пур, всего лишь высшая ступень жадности. Заметил его собеседник. Судя по тону, он простил ему неудачный комментарий. «Именно жадность и привела на Канары финикийцев, а несколько веков спустя норманов. Подозреваю, что опять-таки жадность, а вовсе не мечты о славе, толкает нас к завоеванию нового света, который открыл адмирал Колумб и о существовании которого я даже и не подозревал в бытность мою на Иерро». Эти корабли экспедиции прошли совсем близко от его берегов. На мой взгляд, никто палец о палец не ударит ради того, чтобы приобщить обитателей этих земель к цивилизации и обратить их в христианство, если банкиры не дадут денег на экспедиции. Эти всегда чуют, когда есть возможность получить огромную прибыль. Творится такое безобразие, и мне тяжело это принять. Снарядить флот стоит огромных денег, и я уверен, что корона не располагает необходимыми средствами для покрытия расходов столь дерзновенного предприятия. Немногие готовы рисковать жизнью и капиталом ради простого удовольствия, чтобы за океаном дикий человек в перьях научился читать Библию и молился младенцу Иисусу или Деве Марии. Несомненно, он был более чем прав, и это мог бы подтвердить брат Бернардино де Ансуага, который не знал, как объяснить туземцам, что Бог, которому поклонялись христиане, не одобряет жестокого и неразумного поведения. своих самых ярых приверженцев. По мнению островитян, главная обязанность богов заключается в защите всего, что было создано. Однако они всё больше убеждались в том, что с одной стороны чужеземцы только и делали, что славили Господа, а с другой разрушали его творения. Простейшая логика подсказывала что никогда не следует доверять тому, кто говорит одно, а делает другое.